«Весной, летом и осенью у меня работа на земле, и на другое нет времени». Тогда инженер с добрую минуту смотрел на него, прежде чем задал следующий удивительный вопрос. «Да разве ты так больше выгодаешь «Выгадаю», — повторил Исаак. «Разве ты больше заработаешь на земле за те дни, когда придется обходить линию?» «Этого я...»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 «Не стоит об этом больше говорить. Надзор будет поручен соседнему новоселу, Брэде Ольсону. Он, наверное, с радостью согласится». Инженер повернулся к своим спутникам. «Идемте дальше, ребята». Олина по тону верно поняла, что Исаак заупрямился, сделал глупость и обрадовалась. «Что это ты сказал, Исаак? Шестнадцать кос, а ведь их сейчас только пятнадцать», сказала она. Исаак посмотрел на нее, и Олина посмотрела прямо ему в лицо. «Разве кос не шестнадцать?» — спросил он. «Нет», — ответила она, и беспомощно взглянула на присутствующих, как бы подчеркивая бестолковость. «Так», — тихонько протянул Исаак. Он закусил зубами кусок бороды и стал грызть ее. Инженер и его спутники ушли.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 «М -м -м, сказал исаак едва сдерживаясь от искушения сказать что нибудь еще что сделала олина может быть это было не прямое убийство но не очень далеко от того для него вопрос о шестнадцатой козе был очень серьезный но не мог же исаак век стоять посреди горницы и молчать он сказал «Хм -м -м.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 «Сейчас я больше ничего не скажу». С этими словами он вышел с таким видом, как будто в следующий раз за надлежащими словами остановки не будет. «Елисей!» — крикнул он. «Где Елисей? Куда девались оба парнишки?» Отец хотел задать им вопрос. Они были уже большие мальчики. Могли видеть, что делается. Он нашел их под овином, они изобились в самую глубину, снаружи не видать, и выдали себя боязливым шепотом. И вот они выползли на свет, словно два преступника. Дело в том, что Елисей нашел цветной карандаш, забытый инженером. Но когда он побежал, чтобы отдать его, взрослые широко шагавшие мужчины были уже далеко в лесу, Елисей остановился. У него явилась мысль, что, пожалуй, не дурно бы оставить карандаш себе. Он кликнул маленького Сиверта, чтоб вместе решить это дело, и оба заползли под авин со своей добычей. «Ах, что за карандашик! Замечательное событие в их жизни! Чудо!» Они набрали щепок, И исписали их значками, а карандаш писал с одного конца красным, с другого синим. Ребятишки писали поочередно. Когда отец позвал их так настойчиво и громко, Елисей прошептал. Они вернулись за карандашом. Радость сразу исчезла, ее точно вымела из души. Маленькие сердечки их сильно забились и застучали. Братья выползли наружу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 А как, по-вашему, какие мысли зашевелились у Елисея и маленького Сиверта, когда они увидели чаек? Это были незнакомые птицы из далеких-далеких краев. Их было немного, но все-таки шесть штук, беленькие, все одна в одну. Они расхаживали пешочком по земле, изредка пощипывая травку, спросили ребятишки.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 Исаак сам учил мальчиков азбуки по воскресеньям, но за каким-нибудь высшим образованием он и не гнался. Этот прирожденный землепашец за наукой не гнался. Поэтому катехиз и священная история спокойненько лежали на полке рядом с козьими сырами. Исаак, должно быть, полагал, что книжная неученость составляет до известной степени силу человека и потому предоставлял детям расти свободно. Оба были его радостью и благословением. Исаак часто вспоминал, какие они были маленькими, и как мать не позволяла ему брать их на руки, потому что руки у него в смоле. а смола!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 Елисей тот вышел потоньше и посерьезнее. «Да, а откуда же чайки могут знать, что собирается гроза?» — спросил он. «Они чувствуют погоду», — отвечал отец. «Но уж если на то пошло, никто так не чувствует погоду, как муха», — сказал он. «Бог ее знает, что с ней делается. Ревматизм, что ли, разыгрывается? Или головокружение? Или еще что?» «И муху никогда не надо отгонять, а то она еще хуже пристанет», — сказал он. «Запомните, ребятки, овод — тот другого нрава, он сам помирает. Овод, он не такой, появится ни с того, ни с сего в какой-нибудь день летом, потом так же ни с того, ни с сего и пропадет. Куда же он девается?» — спросил Елисей. «Куда девается?»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 Он рассказывал детям про камни, про кремень, что белый камень тверже серого. Когда он нашел кремень, пришлось разыскивать губу на рост на дереве, сварить ее в щелоке и сделать труд. А потом высек детям из кремня огонь. Он учил их и про луну. Когда ее можно взять левой рукой, стало быть, она на прибыли. А когда можно взять правой рукой, стало быть, она на ущербе.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 Мальчики преисполнились любопытства, страха и печали за животных, которых ожидала смерть. Исаак держал животное одной рукой, а другой колол. Алина же спускала кровь. Вот вывели старого козла, такого умного и бородатого. Ребятишки стояли в уголке и смотрели. «Чертовский холодный ветер нынче», — сказал Елисей, — высморкался пальцами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 Она от этого только труднее помирает. Запомните это. Так шли годы. И вот снова наступила весна. Ингер опять прислала письмо, что ей живется хорошо, и она многому учится в тюрьме. Девчонка ее уже большая, и зовут ее Леопольдина по тому дню, в какой она родилась, 15 ноября. Она все умеет делать.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 и, придя домой, он знал его наизусть. И вот он с величайшей торжественностью сел за стол, разложил перед собой письмо и стал читать детям. Пусть олина увидит, что он умеет читать по-писанному. Но, впрочем, к ней он не обратился ни с одним словом. Кончив, он сказал, «Ну вот, слышите, Елисей и Северт, «Мать ваша сама написала это письмо и научилась делать столько разных вещей. А маленькая сестричка ваша знает больше, чем все мы вместе взятые. Запомните это». Дети сидели и молча дивились. «Да, это знатно», — промолвила Алина. Что она хотела сказать? уже не сомневалась ли она в правдивости Ингер? или не доверяла чтению Исаака, не стоило допытываться настоящего мнения Олины, когда она сидела со своим кротким лицом и говорила загадками. Исаак решил не обращать на нее внимания. — А когда мама ваша вернется домой, вы тоже научитесь писать, — сказал он мальчикам. Олина перевесила тряпки, сушившиеся у печки, переставила котел, опять перевесила тряпки, вообще засуетилась. Она все время думала. «Раз уж у вас здесь в лесу пошло такое знатное житье, ты мог бы принести в дом полфунтика кофею?» — сказала она Исааку. «Кофею?» — повторил Исаак. Это у него невольно вырвалось. Олина спокойно ответила. До сих пор я сама покупала понемножку на собственные деньги». Кофе, который был для Исаака, все равно что мечта, сказка, радуга. Олина, разумеется, врала, он не сердился на нее. Но в конце концов мешкотный на мысли человек вспомнил про Алинины проделки с лопарями и сказал с досадой. «Это чтоб я-то стал покупать тебе кофею?»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 «Так ты должен знать, что кофе пьют в каждом доме!» «Тварь!» — сказал Исаак. Тогда Олина села на лавку, отнюдь не собираясь молчать. «И что касается да Ингер!» — сказала она. «Раз уж я осмелюсь вымолвить такое святое слово!» «Можешь говорить, что хочешь. Я с тобой не считаюсь». «Она вернется домой и всему научилась!» «Чего доброго завела себе жерелье и шляпку с перьями?» «Да уж, наверное». «Да-да», — сказала Алина. «Так пусть немножко отблагодари ты меня за все великолепие, которого достигла». «Тебя?» — спросил Исаак. Он не понимал. полина смиренно ответила. «Потому что это я по мере слабых сил своих помогла выпроводить ее отсюда». «На это Исаак»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 что она придумала совсем новый способ кормить овец, так что одна его вовсе пропала — суягная овца. Вот какая она дармоедка и воровка! О, пусть себе Олина стоит за дверью и наберется как следует страху. Он входит из хлева, идет в конюшню и считает лошадь, Оттуда направляется к дому, пойдет домой и скажет. Но Алина-то, должно быть, заметила кое-что из окошка. Она тихонько выходит из дверей, в руках у нее лоханка. Она направляется в хлев. «Куда ты дела лопоухую, суягную овцу?» — спрашивает Исаак. «Суягную овцу?» — переспрашивает Алина. «Будь она здесь, у нее было бы теперь два ягненка». «Куда ты их девала?» «Она всегда приносила по два ягненка. Стало быть, я из-за тебя потерял трех овец. Понимаешь ты это?» Олина совершенно поражена, уничтожена обвинением. Она качает головой, и ноги точно тают под ней, так что она того, гляди, упадет и расшибется. Голова ее все время работает, изворотливость всегда выручала ее, всегда приносила ей барыш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 «Куда ты девала овцу? Отдала? По Сандерсу, что ли?» «По Сандерсу!» Алина ставит на землю лоханку и молитвенно складывает руки. «Да спаси меня, Господь, от греха! а какой овце с ягненком ты толкуешь? Не о яловой ли козе? Еще лопоухая такая!» «Тварь!» — говорит Исаак и поворачивается уходить. «Ну, не чудак ли ты, Исаак?»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 Skål,